Храм лунной богини, его портики и аллеи были сориентированы на первое вешнее полнолуние. По сторонам аллеи в темных нишах проступали статуи, невысокие в человеческий рост фигуры людей с головами животных. Очертания мужских и женских тел становились все более жуткими стоящие в нишах напротив химеры словно составляли супружеские пары. Ночь весеннего равноденствия воскрешает позабытые призраки. Я долго шел по коридорам. Кругом, как враг, таилась тишь. На пришельца врождённым взором смотрели Статуи из ниш Читал я Свистящим шепотом Тьма с жадностью Ловила мой голос И статуи в нишах Поворачивали На звук звериные головы В угрюмом сне Застыли вещи Был странен Серый полумрак И точно маятник зловещий Звучал мой одинокий шаг. Эти стихи были сложены в такт Быстрому шагу и запаленному дыханию. Недаром я вспомнил их, Подгулкая эхо своих шагов. И там, где глубже сумрак хмурый, Мой взор Горящий был смущен, едва заметную фигурой в тени столпившихся колонн. Он, Гумилев, поэт и воин, загадочный рыцарь Серебряного века, тоже был здесь. Синклит творцов, высоких посвященных, избрал его за талант и отвагу. Ему, наверное, обещали открыть нечто недоступное, впустить сокровенное, но взамен полное подчинение ордену, долгий труд подмастерья, послушание ученика. Я подошел, и вот мгновенный, как зверь, в меня вцепился страх. Я встретил голову гиены На стройных девичих плечах. На острой морде кровь налипла, Глаза зияли пустотой, И мерзко крался шепот хриплый. «Ты сам пришел сюда!» «Ты мой!» Он шел здесь такой же лунной ночью, под жарой, длинноногий, с маленькой, тщательно выбритой головой. Может быть, в ту ночь он завернулся в бурну с Туарега. Бесстрашный одинокий пловец в буре равноденствий. Его шаги отзвучали ровно сто лет назад, но мысль о нем передала мне силы среди развалин плыл тихий вкрадчивый звон словно ветер перебирал бубенчики. впереди высилась глухая стена крупные камни были выложены сухой кладкой стемное ниши тоскливо и нелодично позвякивали колокольчики присев на корточки я разглядел мумию привязанную к стене за шею и запястье тонкой цепью позвякивающей на сквозняке на меня страдальчески скалился человеческий череп должно быть принадлежащий такому же как и я незадачливому соглядатю возможно это предупреждение символ Лаконичный и страшный. Сколько храмов, залов, пещер ждет меня впереди. Семь, девять, двенадцать. Рядом с мертвецом темнел узкий лаз. И я решительно двинулся туда. Я надеялся, что за сотни лет механизм решетки над лазом заржавел, и, согнувшись дугой, прополз под решеткой, оставив на ржавых зубьях клочок рубахи. Стражник проснулся. Железные челюсти лязгнули, едва не откромсав мне пятку. Я попался. Меня заманили в ловушку, как дурака пряником, и я поддался, оставив Диону в волосатых лапах подручного дьявола.